Глава 15. Однажды утром за мной в офис пришел тот самый шофер, который привез нас в монастырь. В машине со слегка тонированными окнами мы доехали до аэропорта с За эти несколько проведенных в дремотном состоянии часов я даже, кажется, умудрился поспать. Где-то с уголка, вдали от терминалов прибытия и отправления с их командно-диспетчерским пунктом и угловатыми желтыми шлангами. Поглощающими и выплевывающими пассажиров лимузин въехал на территорию аэропорта, шофера только попросили показать какой-то пропуск. Меня ждал вертолет, рядом с ним стоял пилот, который представился щерсом. Шофер с нами не полетел, вертолет был маленький, с незакрытыми конструкциями хвоста и кабиной в форме купола, передняя часть которой полностью состояла из прозрачного материала и где помещалось всего двое человек. Мы настолько легко поднялись в воздух, словно это не мы поднимались, а нас кто-то поднял, как гигантские пальцы подхватили бы маленькое насекомое, что мне вспомнилось. Как я где-то читал о силе притяжения, а именно, что ее считают относительно слабым взаимодействием, хотя сам этот термин, безусловно, значит нечто иное. Мы летели над Амстелвином, над спальными районами, построенными по программе послевоенного восстановления и складывающимися в спальный город» летели над городом, где, если верить недавнему исследованию, живут самые счастливые люди. К дну вертолета была прикреплена камера, и в руках я держал диктофон, всученный мне шофером. Предполагалось, вероятно, что я буду записывать какие-то свои замечания, но вокруг стоял невыносимый шум, и мне нужно было сначала ко всему привыкнуть. Не только к этому постоянному шуму, но и к нашему расположению, к пролетающим под нами улицам, шлему с наушниками у меня на голове и выкриком щерса, которые транслировались мне прямо в уши. Но подо мной проплывал беззвучный пейзаж, беззвучный потому, что оттуда никаких звуков до нас не доносилось, и это был именно тот пейзаж, который я уготовил для Бонза. Его улица, моя улица, вот район, где он вырос, район, откуда мои родители, вновь уверовав в Бога, уехали, когда мне было 4 года, но родители Бонза из него не уехали. Я мог в качестве доказательства предоставить макеты. Макет его гостиной, где стояло многое из той мебели, что и у моих родителей, макет его детской, его школы, государственной начальной школы, где преподавал мой отец, он даже учился у моего отца в классе и так далее». Здесь были улицы и детские площадки, где он играл и дрался и побеждал, бассейн, куда он ходил, недалеко от озера под названием Пруд. Где летом тоже можно было купаться, магазины на первых этажах многоэтажек, куда он ходил за продуктами, многоэтажки, где жили его друзья, маленькое здание почты. Где он покупал марки в тот год, когда их собирал, общеобразовательная средняя школа, куда он ездил на велосипеде шесть лет подряд. Сначала с жестким кожаным портфелем на багажнике, перехваченным резинкой, потом с солдатским ранцем, церкви, в которые он не ходил и которые я поэтому не просил мастерить. Деревья сейчас были выше и раскидистее, чем тогда. У меня на макетах они остались молодыми и тоненькими. Сейчас район был более старым. Жившие там дети, с которыми играл Бонза, уже давно разъехались, а их родители состарились». Улицы подо мной были уже не такие шумные, как раньше. Сейчас по ним ездили в магазин пожилые люди в электромобилях. Но это был мир Бонза. И я скомандовал Щерсу опуститься на высоту, с которой видел дома, школы и улицы в точности того же размера, как на макетах в монастыре. «Так или идти?» — крикнул я. «На этой высоте». Я глядел и не мог наглядеться. «Теперь достаточно». В какой-то момент Щерц перекрикнул шум. «Да, да», – ответил я, – потому что больше в меня уже не влезало. На обратном пути мы летели над Амстердамским лесом, где Бон заиграл в войнушку ковбоев и индейцев, вора и выкуп.